Глава 17 В небе над гаванью взорвалась сверкающими красно-белыми звездами шутиха. Рассыпалась обжигающими искрами подликующие вопли собравшихся на берегу зрителей. Я раздвинула портьеры в спальне Теодора и окинула взглядом дюжину рубачих латчонок и торговых яхточек, ожидающих, когда настанет их черед запустить с палубы фейерверк. — Ты бы хотела оказаться там, попраздновать? — спросил Теодор. — Не особо, — ответила я. Та еще радость — давиться в душной толпе, заполонившей пристани и причалы Галатии. Столько народу я уже давно не видела. В течение двух ближайших недель должны были состояться выборы в комитеты, заменявшие лордов камней, ключей и монет а в конце осени предполагались еще более революционные изменения – выборы в Народный совет, орган, уполномоченный руководить страной наравне с Советом дворян. Как только дворяне одобрили биль, в самые отдаленные уголки Галатии поскакали гонцы, разносящие радостную весть. Так что сейчас, надеялась я, жители других городков и деревушек тоже собрались на побережье и празднуют. Пускай и не с таким размахом нашу победу. Мне кажется, нам следовало как-то подготовиться к такому повороту событий, произнес Теодор. Устроить вечеринку, прием, да что угодно. Я ни о чем подобном даже и не думала, боялась сглазить, рассмеялась я. Я тоже не желал предугадывать результаты голосования, признался Теодор. Да и не очень-то верил, что у нас все получится. Он взял меня за руку. У нас с тобой, хочу я сказать. У тебя и у меня. Биль такой же твой, как и мой. Уже не Биль, поправила его я и улыбнулась. Но закон. Давай, что ли, поднимем тост? За это стоит выпить, согласился Теодор и криво ухмыльнулся. Он позвонил в колокольчик, и в спальню заглянула горничная. «Думаю, ни тебе, ни мне не хочется ничего праздновать после того, что приключилось с твоим магазином», вздохнул Теодор, когда служанка, выслушав приказ, вышла за дверь. «С этим все ясно. Целились только в меня. Однако я предостерегающе подняла руки. Сегодня это не важно». По правде говоря, неважно, это будет и завтра, и послезавтра. Борьба еще не окончена, и наша победа – только начало, передышка перед следующей битвой. Да, развеселые кутилы бражничали и ликовали, накачиваясь пивом и пуншем в портовых кабачках, тавернах и на городских улицах. Но это сегодня. А что, если завтра – Аристократы и простолюдины, засевшие каждое в своих советах, начнут грызться между собой по любому законодательному уложению, замедляя тем самым проведение реформ. Не постигнет ли наших весельчаков жестокое разочарование? И что тогда? Алые всполохи, окрасившее небо, казались мне уже не приметами праздника, но вестниками беды. Люди веселились. Улицы звенели от радостных криков, но были и те, кто остался сегодня дома и тяжело переживал крушение своих надежд. Когда на площади фонтанов собрались недовольные реформами, даже я поразилась, как много среди них простого люда – докеров, барочников, даже извозчиков, всех тех, кого пугали перемены. Некоторые памфлеты, цитирующие положение Биля, намекали на подрывную деятельность пелианцев, стремящихся захватить власть или на опасности, грозящие из-за их возросшего влияния. Неважно, что большинство противников реформ были галатинцами по рождению и крови. Имена Нико Отни и Кристос Балстрада и так не сходили с уст. А тут к ним еще добавилось, Зловредная пилианская колдунья, окрутившая принца. В спальню с бутылкой игристого вина вернулась горничная. «За будущее!» — провозгласил Теодор, поднимая изящный хрустальный бокал. «Каким бы оно ни было!» — добавила я. «Одно мы знаем точно!» — поправил он меня. «Мы с тобой будем вместе!» Теодор напрасно горевал, что не удосужился подготовить вечеринку и устроить торжество по случаю одобрения Билля. Виола обо всем позаботилась и, не считаясь с расходами, организовала роскошное пиршество в огороженном от посторонних глаз уголке общественных садов. Вряд ли стоит упоминать, что аристократы и гости, потягивающие вино и пробующие замороженные пирожные, Украсили себя бутоньерками из роз и, по большей части, являлись поборниками Билля и завсегдатаями салона Виолы. Остальные дворяне, те, которые не уехали поспешно в свои усадьбы на все лето, либо молча хандрили, либо громогласно протестовали против результатов голосования. Да, Биль прошел большинством голосов, однако мы не питали иллюзий. Многие остались этими довольны, а львиная доля тех, кто проголосовали за, поддержали Биль не от чистого сердца, а из-за боязни нового восстания. «Какое чудное место!» — сказала я, здоровой с Виолой. «Потайоннее не сыщешь!» — заверила меня Виола. «Специально такое выбрала для Теодора. Он не хочет привлекать к себе внимание. Но ведь Биль...» «Милостивое небо – его рук дело!» Соглашаясь, что принцу действительно необходимо воздать по заслугам, я все же заметила. «Да здравствуют те, кто поддерживал Биль!» Ходатайствовал и голосовал за него. Эту фразу мы с Теодором придумали как раз перед вечеринкой. «Лопни, моя селезенка! Да он превратил вас в настоящую советницу!» Хохоча, Виола подхватила со столика бокал сладкого, как мед, тягучего вина. «Готовы к саммиту?» Я хотела пошить себе одно-два платья из хлопка, но, боюсь, не успею. Я не стала добавлять, как лезла из кожи вон, пытаясь спасти от Илье и передать его Алисе. А пожарный инспектор на все мои попытки качал головой и заявлял, что здание восстановлению не подлежит. Найти новое место мне не хватало времени, а без него о передаче Алисе лицензии нечего было и думать. Предусмотрительно похвалила меня Виола. Лето там совсем не такое, как в Галатии. Несусветная жара и невообразимая влажность. Если не возражаете, позаимствуйте у меня несколько вещичек. Я буду только рада предложить вам парочку легких платьев. Очень любезно с вашей стороны поблагодарила я. Но вы забываете, что я ваша швея. Ваше платье узки мне в плечах. У вас фигура, как у королевы, возразила Виола. Скорее, как у пыльянской коровы, отшутилась я. Перешью парочку хлопковых платьев и возьму платье-сорочку. Надеюсь, они сгодятся для любого лета. Само собой. Если можно, я дам вам один совет. Вы очень волнуетесь? Еще как! Я даже не знаю толком, как вести себя на приемах здесь, в Галатии. Что уж говорить о международном саммите. Я всего-навсего простая галатинская белошвейка с пелианскими корнями и вдобавок плечами. Вы к себе несправедливы. Вы обручены с принцем Вестланда. «Не забывайте об этом и просто играйте свою роль!» К нам присоединились Аннет и Теодор. «О, меня так обрадовали!» – с издевкой произнесла Аннет. «Оказывается, с нами на саммит поедет адмирал Мирхевен. Это та дряхлая копна сена на ножках?» – прыснула Виола. Он как-то заявил, что портреты у Виолы получаются хуже, чем у прежнего придворного живописца, по секрету сообщила мне Аннет. Это произошло три года тому назад, а она до сих пор его не простила. Мои работы ничуть не хуже. Руки Виолы задрожали, и она резко опустила бокал, и вино с свирепым цунами обрушилось на его стенки. Он сказал, это только потому, что я рисую в новом стиле, Этикете натурализма. А еще потому... Она замолчала, дыша тяжело и сердито. «Почему — Почему? — нахмурился Теодор. — Я всегда считал, что он просто поклонник более классического стиля. — Потому что я женщина. Виола швырнула в Теодора бледно-голубой салфеткой из льна, и та угодила ему прямо в лицо. — Иногда ты просто непроходимый болван. — Я об этом даже не подозревал. Теодор щелчком отправил салфетку на стол. «Само собой», — Виола закатила глаза, — «в своем благословенном Билле ты ни слова не упомянул о всех этих несообразностях и предубеждениях, ни о брачном договоре, ни о праве наследования, ни даже о праве собственности, бесчестно благоволящим лишь к тем, у кого между ног болтается дополнительный кусок плоти». Да! Задорно вскричала Аннет, воинственно потрясая бокалом. Давайте перепишем законы. Леди наследует недвижимое имущество и титул. Имущество замужней женщины остается у нее и не переходит в полную собственность мужа. Дай нам волю, мы перепишем все законы, рассмеялась Виола и взяла Аннет за руку. Набросайте проект резолюции к очередной сессии, предложил Теодор. Голосование прошло. Цели достигнуты, ура, пора начинать работу над новыми проектами. Перед вечеринкой мы встретились с лордом Крестмонтом, обсудили подготовку к отъезду и основные вопросы, заявленные в программе саммита. Лорд Крестмонт не скрывал своего недовольства из-за присутствия моей персоны в составе делегации. Однако, узнав, что нас сопровождает бывшая принцесса Аннет, смягчился. Наша заграничная поездка, очевидно, предусматривала обсуждение брачного контракта Аннет. Скорбные взгляды, которыми обменивались Аннет и Виола, яснее ясного говорили, что для них это вовсе не секрет. Неожиданно на меня навалилась невообразимая усталость. Сказались и изнурительная доведенная до конца работа и празднование нашей победы, и страх оплошать на международном саммите в роли официального представителя. Сказав, что хочу побыть в одиночестве, я извинилась и направилась к тихим аллеям, обнесенным живописной изгородью, подальше от гамма и шума праздничного пира. Вечерело. Общественные сады закрылись, и я погрузилась в молчаливый покой закатного часа, Вздохнула наконец, полной грудью. А неплохо у тебя получилось. Я подпрыгнула, споткнувшись, о вывороченный из дорожки камень. Крепкая рука подхватила меня. Я вывернулась, вцепилась в чужую ладонь и увидела перед собой смеющееся лицо Нико. Черт тебя забери, Нико, ты что, в списке приглашенных? Ну, и язва же ты. Я просто. — Влюбуюсь окрестностями. — Ты перелез через забор? — Полагаю, что даже такой величайший почитатель общественных садов, как наследный принц, не знает про затвор ворота шлюза. Нико ухмыльнулся. — Там внизу, где вода из фонтанов вытекает в реку, грязновато, конечно, но... — Тупоголовый дурак — Зачем ты сюда приперся? Если тебя схватят, я ничем не смогу тебе помочь. Как зачем? Чтобы внести необходимый классовый элемент и немного разбавить твой список гостей. А то он какой-то социально однобокий. Это не моя вечеринка. Фигурально. Он поддел носком ботинка вывороченный камень. Я хотел взглянуть на своих союзников. «Союзников? Будь осторожна, Софи. Ваш биль прошел, но за каждое положение в новом законе нам придется драться. Без боя дворяне не сдадутся. Вот я и решил. Пойду посмотрю, кто тут на моей стороне. А еще я надеялся отыскать здесь кого-нибудь, чтобы вручить это. Он всунул мне в руку письмо». Я потянулась к карману, чтобы положить его туда, но он меня остановил. Письмо не от меня. Оно перехвачено. Прочти. Перехвачено? Я развернула послание. Взглянула на сломанную печать и тотчас же узнала оттиск гербовой печати Померли. Мы, знаешь ли, не только памфлеты распространяем. Только я собралась отчитать его за пренебрежение тайной личной переписки и законами, не дозволяющими красть чужие письма, как строки этой короткой, но предельно четкой депеши обожгли мне глаза. Дождитесь отъезда принца, не допустите выборов. Введите новые налоги, прежде чем соберется совет. Стяните преданные войска провинциальные гарнизоны понимаешь что это значит да измену кому адресовано послание понятия не имею пожал плечами нико адрес на конверте зашифрован потому то я сразу смекнул что в нем что то важное разумеется померли круглый идиот я часто задышала разумеется разумеется этого просто не может быть «Угу. Возможно, он всего лишь расстроен и выпускает пар таким вот бредовым способом». Нико тряхнул головой. «Правда, я бы на это особо не рассчитывал». Прежде чем я успела спросить его, откуда он взял депешу и что собирается делать, в глубине парка послышались голоса. На тропинку упали тени, и Нико, нырнув в прореху живой изгороди, бросил меня в аллее одну с зажатым в руках мерзким и вероломным посланием